Андре Алексис 15 псов. Перевод с английского Екатерины Орловой. Текст читает Дементьев Илья. Элленди Вотсон. Почему существует день? Почему должна наступить ночь? Пабло Неруда. Ода псу. Действующие лица: Агата старый лабрадудль, Афина коричневый тикап пудель, Аттикус внушительный неаполитанский мостиф с висячей мордой, Белла немецкий дог, подруга Афины по стае, Бенже нахотчивый и коварный бигль, Бобби Неудачливая сука новошотландского ретривера. Дуги, шнауцер приятель Бенджи. Фрик, лабрадор ретривер. Фрак, лабрадор ретривер, младший брат Фрика. Лидия, помесь вепита и веймаранера, измученная нервная. Маджнун, чёрный пудель, фигурирующий в тексте также как лорд Джим или просто Джим. Макс, дворняга презирающий поэзию. Принц Дварняга, сочинявший стихи, известный так же как Рассел и Элвис, Роналдиньо, дварняга, осетовавший на несходительность людей. Рози, немецкая овчарка, блеска с атикусом. 1. Париж. Однажды вечером в Торонто Аполлон и Гермес сидели в баре Пшеничный сноп. Аполлон отрастила кладистую бороду. Гермес, же, более щепетильный по отношению к внешнему виду, был гладко выбрит и одет определённо по-земному: чёрные джинсы, чёрная кожаная куртка, голубая рубашка. Они выпивали, но пьянил богов не алкоголь, а атмосфера поклонения, вызванная их присутствием. Пшеничный сноп превратился в их храм, и сыновья Зевса наслаждались этим. В упорный Аполлон даже позволил немолодому мужчине в деловом костюме не нароком себя задеть. И это удовольствие, более острое, чем он когда-либо знал или познает, стоило ему 8 лет жизни. В барето боги извели путыны разговора о человеческой природе. Забавы ради говорили они на древнегреческом, и Аполлон доказывал, что как вид, люди не лучше и не хуже, чем любой другой, скажем, блохи или слоны. Люди, утверждал Феб, не обладают никаким особенным достоинством, хотя и мнят себя венцами творения. Гермес, напротив, уверял, что человеческий способ создания и использования символов куда изобретательней, чем, к примеру, сложный танец пчёл. Человеческие языки слишком туманны, заметил Аполлон. Возможно, ответил Гермес. Но это и делает людей занимательными. Просто послушай, их". Можно по-классу будто они понимают друг друга, хотя ни один из них и понятия не имеет, что на самом деле значат его слова для другого. Разве не забавно наблюдать за этим фарсом? В занимательности я им не отказывал, возразил Аполлон. Но лягушки и мухи занимательны не меньше. Сравнение людей с мухами нас никуда не приведёт, сам знаешь. на совершенном английском, хотя и в его обожествленной версии, то есть на английском, который каждый посетитель бара услышал со своим родным акцентом, Аполлон спросил: "Кто заплатит за нашу выпивку?" "Я", вызвался бедный студент. "Пожалуйста, позвольте мне", Аполлон положил юноше руку на плечо. "Мы с братом благодарны тебе. Каждый из нас выпил по пять слиманов, так что не знать тебе голода и нужды 10 лет". Примечание: имеется в виду канадская пивоварня Слиман, принадлежащая японскому холдингу Саппоро. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Студент, вспоцелуем припал к руке Аполлона, а когда обги вышли, обнаружил в кармане сотни долларов. Бог не соврал. Пока парень носил те же штаны, что были на нём в тот вечер, в карманах у него водилось больше денег, чем он мог потратить. А до момента, когда вельвет совсем протрётся, прошло ровно 10 лет. Выйдя из бара, боги направились на запад, от Кинг-стрит. Интересно, сказал Гермес. Что было бы, обладай животное человеческим разумом? А мне любопытно, оказались бы они так же несчастны, как и люди, отозвался Аполлон. Кто-то из людей счастлив, кто-то нет. Разум не лёгкий дар. Я бы поставил год прислуживания одного из нас другому, произнёс Аполлон. на то, что животные любые, на твой выбор, заполучив человеческий разум, станут ещё несчастнее людей. Человеческий год? Ставку принимаю, усмехнулся Гермес. Но с условием, что если хотя бы одно животное, умирая, будет счастливо, то я выиграл. На то воля случая, сказала Аполлон. Даже лучшие жизни порой заканчиваются трагедией, а худшие, напротив, ждёт счастливый финал. Согласен, но всё же нельзя сказать, что за жизнь была, пока она не подошла к концу. Говорим ли мы о жизни или существовании, впрочем, неважно. Как бы то ни было твои условия, я принимаю. Человеческий разум вовсе не дар, скорее чума. Иногда, впрочем, не бесполезная. Каких животных ты выбираешь? За разговором боги не заметили, как оказались неподалёку от ветеринарной клиники на пересечении Кинг-стрит и Шоу. Войдя незамеченными, они увидели преимущественно собак. Владельцы оставили питомцев на ночь. Что ж, собаки так собаки. Сохранители мне им воспоминания, спросила Палон. Да, и бог света даровал человеческий разум пятнадцати псам из питомника. Где-то около полуночи Рози, немецкая овчарка, оторвалась от вылизывания промежности и задалась вопросом, Как долго она находится там, где находится. Её вдруг взволновала судьба последнего приплода, которым она ощинелась. Как же несправедливо, что кто-то должен пройти через муки родов только для того, чтобы потом потерять своих щенят из виду. Рози поднялась попить воды и уткнулась носом в твёрдую таблетку, принюхиваясь к еде в неглубокой миске. Собака внезапно поняла, что миска оказалась не просто тёмной, как обычно, она приобрела странный оттенок. Миска поражала воображение. На самом деле она была обычного, жвачно розового цвета, но розы никогда не видевшей такого оттенка. Он казался прекрасным. До самой кончины овчарки ни один цвет для неё и рядом не встал с этим. В клетке по соседству серыму неаполитанскому мостифу Аттикусу снилось широкое поле, кишевшее сотнями пошестых зверьков: крысами, кошками, кроликами и белками. Они уносились вверх по траве, словно подол платья, подхваченный ветром. То был любимый сон Аттикуса, неизменно его радовавший. Всё всегда заканчивалось тем, что пёс гордо нёс сопротивляющееся создание любимому хозяину. Хозяин забирал зверька, швырял его о камень и трепал Аттикуса за холку завя по имени. Сон всегда заканчивался именно так. Но не этой ночью. Этой ночью, когда Аттикус прикусил одного из зверей за шкирку, ему подумалось, что существу должно быть больно. Эта мысль, яркая и беспрецедентная, пробудила его ото сна. Собаки в питомнике просыпались поражённые странными снами или внезапным осознанием неясных изменений вокруг них. Те, кто не спали, а спать вдали от дома всегда тяжело, подскочили к дверцам клеток посмотреть, кто пришёл. Словно повишую тишину вот-вот нарушат чьи-то шаги. Поначалу каждый из них решил, что их новообретённое сознание уникально, но постепенно стало ясно, что все они разделили этот странный мир, в котором теперь обречены жить. Чёрный пудель Мажнун тихо тявкнул. Он стоял, не двигаясь, внимательно изучая Рози, сидявшую в заточении напротив него. Однако в действительности его мысли занимал замок на её клетке, удлинённая петля, соединённая с задвижным болтом. Петля, крепившаяся между двух прутьев, надёжно фиксировала болт, удерживая дверцу закрытой. Конструкция была простой и элегантной, для того чтобы открыть клетку, требовалось лишь поднять петлю и отодвинуть засов. Стоя на задних лапах, Мажнун вытянул лапу и попробовал отодвинуть засов. Ему потребовалась не одна попытка, было неудобно, но через некоторое время клетка открылась. Хотя большинство собак и поняли, как Мажнун выбрался, Но последовать его примеру смогли далеко не все. Причины были разные. Фрик и Фрак, два годовалых лабрадора, которых оставили на ночь на стерилизацию, были слишком юны и нетерпеливы для того, чтобы открыть клетку. Собаки поменьше, шоколадные, тик-кап пудель Афина, шнауцер Дуги, бигль Бенджи, знали, что физически не способны достать до болта, а потому скулили, пока клетки не открыли за них. Собаки постарше, например, лабрадудудель Агата, слишком устали и растерялись, чтобы думать ясно. К тому же они так и не разобрались, нужна ли им свобода или нет, даже после того, как клетки для них распахнули другие. У собак, конечно, был свой язык. То был язык обнажённый до самой своей сути, язык, в котором единственным, что имело значение, оставалось положение в обществе и физическая нужда. Все они понимали самые важные фразы и мысли: прости меня, я тебя укушу, я голоден. Естественно, наложение человеческого образа мышления изменило то, как собаки говорили с другими и с собой. Например, там, где прежде отсутствовало слово для двери, теперь появилось понимание, что дверь является предметом, связанным с потребностью в свободе, что она существует независимо от собак. Любопытно, что слово дверь в новом пёсьем языке этимологически происходило не от дверцы их клеток, но от задней двери клиники. Стоило им только нажать на металлический засов, и та самая большая зелёная задняя дверь с лязганием открылась. С этой ночи псы усовились, что слово дверь будет обозначать щелчок языка у верхнего нёба, сопровождаемый вздохом. Сказать, что псы оказались в замешательстве, было бы серьёзным преуменьшением. Если они были в замешательстве, когда в их сознании произошла перемена, в каком тупике находились они сейчас, выбравшись из клиники через запасный выход, когда увидели шоу стрит и внезапно поняли, что дверь ветеринарной клиники захлопнулась у них за спиной, и теперь они оказались беспомощными и свободными. Открывшийся им мир представлялся бы хаос шумов и запахов, которые значили для них теперь больше, чем когда-либо. Где были они? кто поведёт их. Для троих из них это странное происшествие закончилось прямо здесь. Агату мучили ужасные боли. Её оставили в клинике, чтобы усыпить, поэтому собака не видела смысла в том, чтобы идти с остальными. Она прожила достойную жизнь, принесла троих щенят и встречала подобающее уважение от сук, которых иногда видела на прогулке. Она не хотела и сантиметра пространства, в котором не было её хозяйки. Огата легла у дверей клиники и дала понять остальным, что никуда не пойдёт. Она не знала, что это решение приблизило её смерть. Ей не пришло в голову, не могло прийти, что хозяйка бросила её встречать смерть в одиночку. Хуже всего было то, что утром, когда сотрудники клиники обнаружили её вместе с дворняжками Ранальдиньо и Лидией, добры они не были. Свою злость они выместили на Агате, швырнув её на металлический стол, где собирались уснуть. Один из работников ударил её, когда она подняла морду в попытке его укусить. Едва завидев в стола, она поняла, что ей пришёл конец, и последние мгновения её жизни ушли на бесплодные попытки выразить желание увидеть свою хозяйку. В сметении Агата хрипло лаяла слово, означавшее голод. Вновь и вновь, пока не испустила дух. Хотя Роналдиньо и Лидия прожили дольше, их участь оказалась не лучше. Собаку оставили в клинике из-за лёгкого недомогания и вскоре возвратили благодарным владельцам. Но в каждом из случаев новый образ мышления отравил то, что было или помнилось таковым, и деличисткими, и сравнительно долгими жизнями. Рональдиньо жил в семье, которая его любила, но по возвращении из клиники он начал замечать, что любовь это на поверку оказалась снисходительным приятельством. Несмотря на очевидные признаки перемен, с ним обращались словно он не более чем игрушка. Пёс выучил их язык. Он сидел, вставал, притворялся мёртвым, переворачивал сы и просил угощения прежде, чем команды были произнесены до конца. Он научился выключать плиту, когда свистел чайник, а однажды, когда в его присутствии заявили, что собаки не умеют считать до 20, пёс уставился на того, кто это сказал, и пролаял иронично: "Ядко, 20 раз". Никто не заметил или не придал этому значения. Возможно, что ещё хуже, семья как раз подозревала, что Рональдиньо не был прежним собой. И потому старанилось его небрежно оттрепля позогривку и морде, как будто в память о том псе, которым он когда-то был. Он умер, ожесточившимся и разочарованным жизнью. Лиди пришлось хуже. Помясь Виппетта по матери и Веймаранера, она всегда была созданием нервным. Человеческое сознание принесло ей ещё больше волнений. Она тоже выучила язык своих хозяев, дотошно выполняя всё, что от неё хотели, иногда даже предвосхищая сказанное. Снисходительно высокомерное отношение хозяев её не оскорбляло. Лидия страдала от их невнимательности и небрежности, потому что вместе с умом примата к ней пришло и острое чувство времени. В течение времени, каждое мгновение, словно зудящий под кожей чесоточный клещ, были невыносимы. Эти мучения стихали только в присутствии хозяев, в их компании, поскольку её хозяева, пара, от которых пахло сиренью и цитрусовыми, всю неделю отсутствовали по восемь часов кряду, страдания Лидии были ужасны. Часы она проводила в мольбах, лая и воя. Наконец, когда её разум больше не мог выносить нескончаемой агонии, он нашёл типично человеческое прибежище от мучений кататонию. Однажды хозяева обнаружили её в гостиной. неподвижную с открытыми глазами и отвезли в ту же клинику на шоу. И когда ветеринар сказал им, что помочь ничем не может, собаку усыпили. Хозяева Лидии не были внимательными, но они были сентиментальными. Они похоронили Лидию в саду за домом, высадив на месте её упокоения ковёр из жёлтых цветов. 12 псов, выбравшихся с шоу, обруевали множество эмоций. Не последнее место среди них занимало замешательство. Мир вокруг казался новым и удивительным и в то же время знакомым и обыденным. Ни что не должно было их удивить, но всё удивляло. Стая осторожно двигалась на юг по улице Страчан, через мост, вниз к озеру. К берегу озера их тянуло инстинктивно. Сочетание запахов вокруг манило собак так же, как утренний запах пикарен притягивает людей. Во-первых, само озеро кислое, растительное, рыбное. К этому примешивался запах гусей, уток и других птиц. Ещё соблазнительнее благоухало птичье дерьмо, похожее на салат, обжаренный на гусином жире. И наконец, мимолётные ароматы: варёная свинина, помидоры, говяжий жир, кукуруза, хлеб, сладости и молоко. Никто из псов не мог устоять, несмотря на то, что вдоль озера негде было спрятаться, явись за ними хозяева. И хотя сопротивляться влечению озера было почти невозможно, Меджнун всё же решил, что именно это они и должны сделать. Ему пришло в голову, что город место, где обитают существа, боящиеся собак, которые отказывались выполнять приказы, худшее укрытие. Что им действительно нужно, размышлял Меджнун, так это место, где они в безопасности обдумают, как им быть дальше. найдут решение, которое бы устроило всех. Ещё он подумал, что Аттикус, вставший во главу стаи, вовсе не обязательно должен быть тем, кто поведёт их за собой. Эта мысль посетила его не потому, что он сам мечтал о лидерстве. Нет, хотя нынешние приключения и увлекало его, и он был доволен компанией, но с людьми Меджнун чувствовал себя комфортнее. Он не доверял другим собакам, поэтому и лидерство его не привлекало. С настоящими заботами, пищей, кровом, водой придётся иметь дело каждому, но кто поведёт их и за кем согласится последовать он сам? Было темно. Луна изредка выглядывала из карманов облаков. 4 утра, мир заполонили тени. Ворота павильона Канадской национальной выставки выглядели так, словно вот-вот рухнут и придавят кого-то своей тяжестью. Машин было немного, но Мажнун всё равно ждал, пока в конце улицы загорится зелёный. Половина стаи, Розиафина, Бенджа, дворняжка из Альберты, Принц и новошотландский ретривер по кличке Бобби, ждала вместе с ним. Остальные фрик, фраг, дуги, немецкий дог, Белли, дворняга Макс, беспешно пересекли бульвар вместе с Саттикусом. Перейдя дорогу, псы увидели тёмное, шумящее озеро. Вдоль берега валялся разный мусор. кусочки еды и прочие мелочи, которые нужно было вынюхивать. Аттикус, мостив свисающей мордой и развитым охотничьим инстинктом, учуял мелких зверьков, вероятнее всего, крысы и мышей, и хотел броситься на их поиски. Остальных он призвал отправиться на охоту вместе с ним. Зачем? спросил Мажнун. Вопрос, заданный на новой вариации собачьего языка, прозвучал ошеломляюще. Аттикус никогда не размышлял над тем, Не стоило бы воздержаться от едоохоты на крысы-птиц. Пёс задумался над этим зачем. Рассеянно облизнув морду, наконец, тоже на новом языке он проговорил: "Почему бы и нет?" Обрадованные фрик и фрак немедленно с ним согласились. "Почему бы и нет?" повторили они. "Почему нет? Куда мы спрячемся, если придёт хозяин?" спросил Мажнон. Так искусно вопрос не задала бы ни одна собака. То, что крылось за ним, пробуждало противоречивые чувства. Мажнун, хотя и уважал своего хозяина, но догадывался, что все псы не прочь спрятаться от своих прежних владельцев. Мажнун считал, что свобода важнее уважения, но противоречивые чувства вызвала у стаи само слово хозяин. Для некоторых мысль о хозяине была утешительной, Принц, ещё по приезде в город разлучённый со своим хозяином Кимом, был готов на всё, чтобы найти его. Афина, привыкла всеми своими тремя с половиной фунтами веса, что её всюду носят, и уже измучилась поспевать за стаей, столкнувшись с необходимостью преодолевать такие расстояния с неопределённостью, которая теперь казалась стала их уделом, она бы с радостью подчинилась тому, кто будет её кормить и носить. Однако большинство других, более крупных псов, перспектива подчиниться, похоже, не нравилась, и Афина притворилась, что и ей это не по нраву. Даже позиция Мажнуна была двойственной. Он всегда гордился своей способностью делать то, о чём просил его хозяин. Он выслушивал печенье и другие угощения, но сам ритуал его возмущал. Иногда ему приходилось бороться с желанием убежать, говоря по правде, Он бы избежал, если бы мог забрать с собой разные вкусности, не только их, попрошу заметить, но и ощущения, их сопровождаемые, похлопывание, то, как говорил с ним хозяин, когда был доволен. Конечно, теперь, обретя свободу, о об угощениях он уже и не помышлял. Фрик и Фрак, оба слишком незрелые, чтобы постигнуть удовольствие рабства, были единственными, кто без долгих раздумий согласился, что стае понадобится укрытие на случай появления хозяина. Атикус, знавший чувство столь же богатое и на оттенки, как и Маджнун, однако не согласился. Зачем прятаться? Разве у нас нет зубов? Он оскалился, и псы осознали весь ужас его предложения. Я бы не смогла укусить мою хозяйку, произнесла Афина. Она была бы недовольна. Не знаю, что тебе сказать, ответил Атикус. В словах маленькой суки есть смысл, вмешался Маджнун. Если мы начнём кусать хозяев, нас заметят, и наша свобода им не понравится. Я видел много побитых свободных собак. Мы не должны кусать, если только не нападаем, и нам нужно найти укрытие. Это всё пустая болтовня, сказал Аттикус. Не собачье это дело так много говорить. Мы найдём еду, после поищем укрытие. И псы отправились на охоту. Вернее, кто-то отправился за тем, что они считали едой, а другие за животными, которые по старинке с ней ассоциировались. И надо сказать, стая приуспела. Инстинкты безошибочно привели собак к небольшим зверькам: четыре крысы, пять белок, которых псы убили ловко и деловито, загнав бедных созданий в угол или напав из засады. Спустя 2 часа, когда утреннее солнце осветило землю и окрасило озеро в голубовато-зелёный Они нашли крыс, белок, булочки для хот-догов, обёдки гамбургера, пригоршню жареной картошки, наполовину съеденные яблоки и какие-то сладкие конфеты, да того изваленные в грязи, что трудно было угадать, чем они были до этого. Жаль только, что им не удалось поймать ни одного гуся. К слову, большинство собак воздержались от мяса мелких зверей и довольствовались обрезками человеческой еды. Они оставили безголовые лишь наполовину прожжённые останки крысы и белок лежать аккуратным рядом на холме неподалёку от спортивного комплекса. В последующие дни, по ряду признаков, как неуловимых, так и вполне очевидных, стало заметно, что их новообретённая осознанность привела к коллективным изменениям, начать хотя бы с того, что новый язык развивался внутри стаи, изменив их манеру общения. Особенно это проявилось в принце Он постоянно искал внутри себя слова и делился ими с другим. Принц, например, изобрёл слово для человека. Весьма приблизительно это звучало как гр-ахи, звук рычания, следующий за ним звук типичный для человека. Это было значительным достижением, теперь псы могли говорить о двуногих в неотношении подчинения. Принц придумал то, что могло считаться первой собачьей остротой. Слова в новом языке, обозначающие кость, весьма приближённо р-ай, и камень р-иай, звучали очень похоже. Когда однажды вечером принц спросил, что он ест, он ответил: "камень", указывая на кость. Некоторые собаки нашли эту первую игру слов забавной и точной, ведь кости, о которых шла речь, тяжело жевались. Псы наловчились в охоте и стали более разборчивыми в еде, постепенно осваивая свою территорию. В парке Dieu и High Park от Blue до озера, от Vendémier до Strachan, все собаки быстро нашли места, где могли собираться, не привлекая чрезмерного людского или собачьего внимания. Более того, вдохновлённые наблюдениями принца о солнечном свете и тени, они научились делить день на части и неми словами сообща, они обнаружили пользу времени. День с момента появления солнца и до его захода был разбит на восемь неравных отрезков времени, каждый из которых получил своё название. Ночь с момента установления в мире тишины до первых шумных трелей птиц разделили на 11 частей. Таким образом, собачий день состоял из 19, а не из 24 частей. Отчасти эти новые отношения со временем и местом повлияли на создание их убежища. Атикус мыслил практично и сумел убедить собак, хотя он и не доверял новому языку с самого начала, обосноваться на поляне в Хайпарке, под сводом ели и сосен, куда они сразу же натаскали теннисные мячики, кроссовки, одежду, одеяла, пищащие игрушки, да всё, что они нашли, только чтобы сделать место более уютным. Они не собирались оставаться на этой поляне навсегда. Атикус сказал, что это временное убежище, место для встреч в преддверии ночи. Но вскоре Полена стала их домом, домом, который пах сосновой смолой, псиной и мочой. Возможно, самым ярким признаком того, что мышление двуногих может быть полезно, оказались взаимоотношения Беллы и Афины. Они были одного возраста, обеим по 3 года, но в Афине весу всего 3 или 4 фунта, да и лапы у неё были короткие, она не поспевала за остальными в стае. Белла же была 3 или 4 футов роста и весила где-то около 200 фунтов. Бегала она нечасто. Белла не была самой задумчивой из собак, но двигалась она с некоей рассудительной неспешностью, весьма величественно. Увидев, как Афина не успевает за ними, и вспомнив, как четырёхлетняя девочка каталась у неё на спине, Белла предложила покатать Афину. Для Беллы это не составило никакого труда. Она опустилась на колени, поджав передние лапы и подождала, пока Афина заберётся на неё. С этим Афина справилась, хотя поначалу почти сразу же падала, а с высоты Беллы падать было быльновато. Однако она быстро принаровилась. На третий день, цепляясь когтями для устойчивости, прикусив шею Беллы, чтобы держаться на месте, Афина уже так хорошо балансировала, что скинуть её теперь было не так-то просто. Особенно занимательным это зрелище стало, когда несколько дней спустя Белла с её трясущейся, аритмичной походкой наловчилась настолько, что могла перейти на бег, когда захочет. Её холка поднималась и опускалась, пока Афина, пушистый пассажир на палубе корабля, радостно балансировала наверху. То, что поначалу было развлечением двух сук, сблизившихся, словно щенки из одного помёта, вскоре превратилось в источник неприятностей для всей стаи. Афина с Белой привлекали нежелательное внимание. Однажды, когда собаки рыскали в поисках объедков у набережной, группа молодых парней обратила внимание на Афину, высидающую у Белы на спине. Позабавленные зрелищем, парни побежали за собаками. Странное, как могут быть странными только людские нравы. Приподнятое настроение молодых людей для Белы с Афиной было неотличимо от агрессии или неприязненности. Мальчишки набрали камней и принялись кидать их в собак. Беллы не могла бежать быстро на длинные дистанции без остановок. Понемногу она замедлилась, и один из камней попал в Афину, которая взвизгнула от боли и упала со спины Беллы. Неудачливость Афины и её боль ещё сильнее разоздрили компанию. Они нахватали ещё камней, намереваясь атаковать собак. Хотя Белла по натуре была уравновешенной собакой, которую не просто разозлить. Но когда один из юношей приблизился к ней, она сразу же заняла оборонительную позицию и была готова убивать, воспользовавшись единственной хитростью, которая пришла ей на ум, рассчитывая первым вывести из строя самого большого из нападавших, Белла устремилась на него рыча. Она бросилась на заводилу прежде, чем он или кто-либо другой успел среагировать или убежать. Всеми своими двумястами фунтами она бросилась ему на горло, и не вытяни он в самый последний момент руку, она бы перегрызла ему шею. Вместо этого собака вцепилась парню в правую руку, прокусив её до кости. Кровь хлынула струёй, парень закричал, остальные ошеломлённо застыли, никак не реагируя на крики своего друга. Их страх работал на Беллу. В одном мгновении, покончив с первым, она рванулась к следующему, кто был к ней ближе всего. Он побежал прочь истошного папа забыв о своих товарищах. А те кусы мажнун, рыскавшие поблизости в поисках объедков, прибежали на звук драки, зарычали и бросились в погоню. Они хотели удостовериться, что компания не вернётся. Однако парням было уже не до этого. Иными словами, разгром был сокрушительным. Шестеро или семеро мальчишек, каждому из которых не больше 14, оказались повержены, обидевшись, что Афина отделалась довольно легко. Над левым глазом у неё кровил комок слипшейся шерсти. Маджнун заметил: "Это нехорошо. Люди не любят, когда их кусают. Нам придётся уйти отсюда". Согласен. Это нехорошо, ответила Тикус. Но почему мы должны уходить? Они будут искать этих двоих. Сукам надо исчезнуть из поля зрения. Это большая нанесла урон, они придут за ней, но не за нами. Я не согласен. Но и не не согласен, произнёс Межнон. Теперь собакам пришлось быть осторожнее. Бэл и Афина искали иду в Хайпарке и держались поближе к поляне, стараясь не появляться на берегу озера. Афина забиралась к Бэлле на спину только вечерами, под покровом сумерек. В течение дня остальные псы передвигались небольшими группами, не больше двух-трёх собак, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Эти меры предосторожности были приняты из-за людей, не то чтобы люди очень опасные, они непредсказуемы. В то время, как один похлопывает тебя по спине или почусывает бороду, другой, на первый взгляд ничем от него не отличающийся, может ударить тебя, закидать камнями или даже убить. В общем, лучше всего людей избегать. Но вопреки опасениям, худшие стычки у псов случались не с людьми, а с другими собаками. Независимо от того, насколько вежливой и миролюбивой была стая, некоторые сородичата ковали их сразу без предупреждения, рыча и оскалив зубы. Они думают, мы слабые, сказал Аттикус. Но всё было не так просто. Агрессию собак питал страх. Они боялись не только больших собак. Бэлу или Аттикуса, Фрика или Фрага, их пугали даже дуги, Бенджи, Бобби и Афина, ни один из которых не мог внушать опасения ни одному существу нормального размера. Если собаки не бросались на них, то внезапно становились покорными, что тоже вызывало удивление. Маленьким собакам казалось, будто их принимали за куда большие и свирепее по версии самих себя. 12 псов по-разному реагировали на изменение в статусе, а Аттикус находил это положение невыносимым. Было болезненно ощущать себя обычной собакой в мире, где твои же сородичи тебя чурались. Для Аттикуса все прежние удовольствия нюхать анус, тыкаться носом в гениталии друзей, взбираться на собак статусом ниже Теперь стали отравлены этим уродливым чувством самосознания. В этом он, Маджнун, принц и Рози были схожи. Они четверо оказались склонными к вдумчивости, которую все, за исключением принца и отчасти Маджнуна, променяли бы на возможность вновь слиться со своим видом. Принц был единственным, кто полностью принял изменения. Для него это стало открытием нового видения, углозрения, которое делало всё, что он знал прежде, странным. и прекрасным. На другом конце были Фрик и Фрак и Дворняга Макс. Самосознание их тоже беспокоило, но они научились подавлять процесс мышления. Конечно, они всё равно использовали свою новообретённую вдумчивость, но делали это, оставаясь верными прежнему собачьему бытию. Когда на них нападали незнакомые собаки, они бросались в бой яростно и почти сладострастно, объединяясь против врагов и загоняя их так, как делали бы это совцами. Перегрызали сухожилия, оставляя истекать кровью и страдать. Когда им встречались собаки покорные, их удовольствие было столь же острым. Эти трое совкупились бы с любыми, кто бы им позволил, в каком-то смысле их новый или просто другой интеллект оказался на службе у того, что они понимали как свою сущность, у собачьейсти. Фрик, Фрак и Мак справедливо внушали страх нормальным собакам. Но на самом деле больше всего проблем им доставляли псы из их собственной стаи. Да, девять остальных разделяли их интеллект и быстро развивавшийся язык. И да, они были единственными существами, которые их понимали, но понимание было последним, чего они хотели. Понимание служило напоминанием, что несмотря на все их усилия жить по-собачьи, они больше не были нормальными. То, чего они хотели от других, было либо подчинение, либо лидерство, и поначалу они не увидели ни того, ни другого. Принц раздражал фрика, фрака и Макса больше всего. Дворняга красно-коричневый с белой манишкой на груди. Он был большим псом, но его поведение делало из него посмешище, а не угрозу. Он мог бы доминировать, если бы не его странные идеи. Это он разделил день на части. Это он задавал бесконечные вопросы о самых рядовых вещах, о людях, о море, деревьях, о своих любимых запахах, мясо птиц, трава, хот-доги, о жёлтом диске над ними, в свете которого можно было согреться. Троица, разумеется, находила каламбур принца о кости и камне отвратительным, но если бы он на этом остановился, спообщение других его игра с языком теперь постоянно оскорбляла ясность. Но остроты принца были не самыми худшими. Раньше они, как и все собаки, обходились простым запасом звуков: лаем, воем, рычанием. Эти звуки были приемлемы, как и полезные нововведения, такие как слова "вода" или "человек". Однако с лёгкой принцевской лапы в стае появились слова для бесчисленного количества вещей. Действительно ли каждой собаке нужно слово "пыль"? А однажды ночью принц сел и произнёс целый набор странных слов. На холме трава мокрая, у неба нет конца. Для пса, что ждёт свою хозяйку смешную, наступит вновь рассвет. Услышав это сочетание рычания, лая, тявканья и вздохов, Фрак и Фрик вскочили, чтобы вцепиться в морду этой хозяйки уставшей собаки. Они решили, что хозяйка находится среди них и уже хотели на неё наброситься, но слова принца не были предупреждением об опасности, скорее он играл, притворялся. говорил ради того, чтобы говорить. Можно ли было использовать слова более презренным образом? Макс вскочил, оскалившись, готовый укусить. Он и подумать не мог, что кому-то слова принца доставят удовольствие. Афина поблагодарила его за то, что воскресил в памяти холмы с мокрой травой и бескрайнее небо. Бэла последовала её примеру и не помышляла о том, что принц оскорбляет их язык. Многие псы почувствовали, что эта игра со словами привнесла что-то неожиданное и прекрасное. Я был тронут, сказал Мажнун. Пожалуйста, сделай так ещё раз. Принц вспомнил ещё одно сочетание завываний, рявканий, тявканий и щелчков. Вдали за холмами хозяин живёт, что знает нас всех имена. Белая кость зовёт нас домой зимой, осенью или весной. Большинство псов сидели в тишине без сомнения, пытаясь понять, что имел в виду принц, но для Макса это оказалось уже слишком. Дело было не только в том, что принц искажал их ясный, благородный язык. Дело было в том, что принц перешёл черту собачьейсти. Ни одна настоящая собака не произнесла бы такой вздор. Принц недостоин быть одним из них. Ради защиты их истинной природы кто-то должен был что-то сделать. Макс чувствовал, что Фрак и Фрик думали так же, но он хотел быть первым, кто укусит принца, унизив его или вынудит покинуть стаю. Он бросился на принца, даже не зарычав. Пёс был в его власти. Макс уже собирался вцепиться дворняге в шею, когда на помощь принцу неожиданно пришёл Мажнун. Не успели Фрик с Фраком вмешаться, как Мажнун повалил Макса на землю, сомкнув челюсти на его шее. Макс обмочился, показывая, что сдаётся и лежал, не двигаясь. "Не убивай его", сказал Фрак. Мажнун, придостерегающе зарычал, прикусывая сильнее, выступила кровь. "Пёс прав", вмешался Атикус. "Нехорошо убивать одного из своих". Мажнун каждый своей клеткой чувствовал, что убийство Макса будет правильным поступком, как будто знал, что придёт время, когда он будет обязан его убить. Так почему не сейчас? Но он прислушался к Атикусу и выпустил Макса, и тот быстро отбежал, поджав хвост. В насилии не было нужды, сказала Атикус. Пёс всего лишь пытался продемонстрировать свои чувства по поводу слов, что мы услышали. Его намерения не были тайны, не согласился Меджнон. Ты поставил его на место, сказала Атикус. Ты правильно сделал. За исключением Фрака и Фрика, который нарочно не думали. Большинство псов были ошеломлены произошедшим между Максом и Мажнуном. В прежние времена они бы сказали, что наблюдали борьбу за доминирование, борьбу, которую Мажнун очевидно выиграл, повысив свой статус. Но всё осложнялось из-за принца. Принц оскорбил Макса. Слова принца оскорбили Макса. Так псы дрались из-за слов или из-за статуса? Могут ли собаки драться насмерть за слов? Было странно даже помыслить о таком. Белла и Афина лежали рядом и уже засыпали, когда Афина вдруг сказала: "Эти самцы дерутся по любому поводу. Нас это не касается", ответила Белла. Они решили, что вопрос исчерпан, и вскоре уснули. Афина тихонько рычала во сне на белку, которая была намного меньше неё, но нарочно её дразнила.